Дикое поле Обширные степные пространства между лесной Русью на севере, горами Кавказа, Азовским и Черным морем на юге, Волгой на востоке, Дунаем и Прутом на западе, на которых испокон веков свиняя друг друга кочевали племена скифов, сарматов, хазар, печенегов и половцев, русские именовали Диким Полем. И в это громадное пространство, захваченное в последние годы монголами, покорившими и кочевавшие там половецкие племена, по велению царя Юрия двинулись русские войска. Раньше всех, в начале мая, по полой воде рек, В поход вышли судовые рати. Три пеших фема из Арзамасской, Владимирской, Новгород-Северской и Мценской земель на ладьях спустились по рекам Оке Москве-Клязьме с притоками и вышли в Волгу. Ладьи сплавлялись по течению рек только в светлое время. На ночь приставали к берегу, выгружали и гуляя городки и ставили укрепленные лагеря. Каждая рать отдельный. Три конных рати, входящие в пешие фемы, шли берегом. Согнать с жигулевских высот половецкую стражу Архистрати Главар поручил воеводам конных ратей. Половцы стояли в полевых станах, серьезных укреплений они не строили. Только для взятия двух крепостей, установленных цинскими мастерами на высотах по обоим берегам Волги в самом узком месте жигулей, в которых размещались мощные камнеметы, простреливавшие Волгу на всю ее ширину, пришлось применить артиллерию. Пройдя по Волге через землю Волжской Булгарии, флот Ладея миновал Жигулевские горы и вышел в Дикое поле. По данным разведки, ниже по Волге до самого стольного города Ханабату, Сарая, серьезных укреплений не ожидалось. Только небольшие веси бродников да полевые стан половцев. Бродники, племя славянского корня, занимались на реках перевозом и рыбной ловлей. Жили они общинами, возглавлявшимися выборными старостами. При подходе монголов они покорились им добровольно. В начале июля судовые рати подошли к стольному городу Батухана сараю, расположенному на Нижней Волге. Бату не стал оборонять город и отошел со всеми оставшимися у него силами на восток основав в среднем течении яйка новый город, сарай на яйке. Пройдя дельты Волги, судовая рать вышла в просторы Хвалынского моря. Морем шли только днем, на ночь ладьи вытаскивали на берег. Вскоре сторожевые разъезды вступили в контакт со сторожевыми разъездами Алан. Аланы, получив известие о разгроме русскими монголов под Дорезанию и о приближении русских ратей, Тут же подняли восстание и вырезали монгольские гарнизоны в городах. Царь Алланов Тукар выслал посольство на встречу русским. Подъящий посольского приказа Сафрон, следовавший с войсками, предъявил послам Тукара верительной грамоте Юрия Всеволодовича и направил послов обратно с предложением Тукару встретиться для обсуждения мирного договора. Встреча состоялась в начале августа в Махачкале. Стороны подписали предварительный договор о вассалитете Аланов. Юрий обещал Тукару военную помощь в случае нападения монголов или других врагов. Тукар врался обеспечивать безопасность русских купцов в своих владениях и на морском пути от дельты Волги до Шерваншахских азербайджанских земель. И кроме того, Тукар обязался принять русские гарнизоны в крепостях Махачкалы и Дервента, обеспечив их снабжение продовольствием. Посол Сафрон с конвоем и свитой проследовал морем дальше, к городу Баку. В крепости Баку русского посла с почестями принял Шерваншах Фарибурзе. Все государство Ширваншахов было разорено монголами еще 15 лет назад. Однако взять хорошо укрепленный Баку монголы не смогли. После монголов по разоренным землям прошлись половцы, грузины и войско Джалал-ад-Дина. Поэтому издействие о разгроме до сели непобедимых монголов весьма воодушевило Фарибурза. Но он сам предложил принять воссалитет от Руси и разместить в Баку, русский гарнизон с тем, чтобы обезопасить себя от новых нашествий. Таким образом, торговый путь на Русь, крайне нужный для поставок земляного масла из Баку и селитры из Персии и Закавказья, был защищен на всем протяжении. Из Баку посол Сафрон в соответствии с указаниями царя выехал сухим путем в земли армян и грузин. Ему было поручено прощупать настроение тамошних правителей, ну и провести разведку, конечно. брать их под свое покровительство Юрий пока не собирался, но на подписании торгового соглашения Сафрон полномочия имел. В середине мая в поход выступили конные фемы. Конный фем Владимирской и Рязанской земель прошел через Ивановскую землю и двинулся на юг между речем Волги и Дона вступив в земли племен буртасов. Их вожди тут заизъявили готовность присягнуть на верность русскому царю. Присягу у вождей приняли, взяв, однако, в заложники их сыновей. Петраков отправили в дружинные школы. В между речи Дона и Днепра в Дейкомполе вступил конный фэм Мценской и Новгород-Северской земель. Войсками на Дону командовал архистротик Ворун. между Междуречие Днепра и Прута Вступил конный фем Киевской и Переславской земель. Из Венгрии через Трансильванию и Валахию навстречу им двинулись половцы хана Котяна. Применной союз хана мог выставить пять тысяч воинов. Катян с радостью согласился принять под свою руку все уцелевшие половецкие роды и принести вассальную клятву царю Юрию Всеволодовичу. Высками Киевской и Галицкой земли командовал архистротик Путята. Проход половцев через Валахию был согласован с болгарским царем Асинем. Конные фемы, рассыпавшись на отдельные рати, железным гребнем прочёсывали дикую степь. Воеводы рати и тоже распустили свои конные полки веером, захватывая все пространство степей. Лишь конные полки пещальников и веючные обозы, шли позади веера передовых полков. На десятки верст вперед полковники выслали сторожевые разъезды из полусотен конных лучников на быстрых конях. Обремененные стадами овец половецкие роды не имели возможности оторваться от быстро накатывающихся с севера русских конных полков. Обычно половецкий род мог выставить одну-две сотню всадников, редко до трех сотен. В основном, плохо вооруженный молодняк. Большая часть половецких воинов погибла под Ивановском и Рязанью в рядах монгольского войска. Обнаружив сторожевой разъезд русских, половецкие воины пускались в погоню за отступающим разъездом. Разъезду вступать в бой с половцами никакого смысла не было, а следующий за разъездом полк легко уничтожал воинов рода. За счет лучшего оружия, брони и выучки. Уцаревших половцев брали в плен и обращали в рабство. Более умные беи и Родов сразу пытались мириться. В таком случае в плен брали только самого Бея с его взрослыми сыновьями. Пленных собирали в караваны и отправляли под конвоем на строительство острогов и крепостей. Женщин беев с малолетками, тоже собирали в караваны и отправляли на поселение в русские земли. Лишь хан племенного союза таксобичей Белдюс, который сразу же покорился монголам и сохранил значительную часть своих воинских сил, успел собрать воедино до подхода русских полков воинов с пары десятков родов и выставить войско в три тысячи воинов. Передовой полк полковника Семена из рати воеводы Жадеяна. Столкнувшись с превосходящими силами хана Белдюза, отступил, огрызаясь, на соединение с остальными полками рати. Жаден выстроил свою рать в пешем оборонительном порядке, стеной щитов в удобном для обороны месте, в узости между речушкой и еврагом. Толовцы накатывались на плотный строй и раз за разом отступали под градом стрелы с улиц. Когда половцы ввязались в сражение всеми силами и скучились перед стеной щитов, изготовившись к бою, за стеной печальный полк дал зал картечью в упор. Затем печальники отошли за строй пехоты. Половцы смогли выдержать три залпа и лишь потом побежали. Конные лучники пустились в погоню. В плен русской взяли почти тысячу воинов. Сам бель с сыновьями был убит. Тем самым шатер великого хана Половцев был освобожден для хана Катяна. Подон он начал спускаться вниз пеший фем Рязанской земли. Вниз по Днепру на ладьях пошел пеший фем Киевской земли. По Пруту на ладьях пошел пеший фем галицкой земли. Фэмы имели по велению царя поставить сторожевые городки по восточному берегу Прута и Дуная, а также по Дону и Днепру. Юрий повелел ставить в подходящих местах по Волге и Пруту малые пограничные строги из частоколов с угловыми башнями через каждые 20-30 верст. Через каждые сто 120 верст повелел ставить основательные крепости из засыпанных срубов с гарнизонами в сотни воинов. На Дону и на Днепре, которые станут внутренними русскими реками, сторожевые остроги и крепости ставить вдвое реже. Средом за судовыми ратями мастера дорожного приказа вели вниз по рекам плоты, в каждой из которых увязывали разобранный острог или целую крепость. Рабочие команды плыли на этих же плотах. Помимо сторожевых острогов и крепостей, Юрий повелел основать на Волге четыре больших города с гарнизонами в полтысячи воинов – Сызрань, Самару, Царицын и Астрахань. Эти города повелел окружить крепкими каменными стенами, укомплектовать артиллерией и огнеметами, так же, как пограничные города Ивановской земли, а в дальнейшем заселить мастеровым людом и сделать их уездными городами, подчинив их наместникам, и дворянам окрестной роды половцев. Впоследствии Юрий намеревался переселить туда дворян и землепашцев, нарезав волости и поместья. Всех старост-бродников, добровольно присягнувших монголам и служившим им проводниками, извели под корень. В села и вести бродников Юрий повелел посадить своих дворян. В дальнейшем Юрий намеревался из части бродников которые будут честно служить русскому царю, поверстать в казаки и сформировать из них речную стражу в составе пограничного приказа. Следующего нашествия монголов Юрий ожидал не ранее семи лет. Он намеревался встретить их на волжском рубеже и не допустить их за Волгу. На данном Юрий решил поставить города Воронеж и Иловля на впадении Евдон одноименных рек. Ну и взять себе генуэзскую крепость Тана в устье Дона. Дону предстояло стать еще одним торговым путем в Черное море. Тем более, что в отличие от Днепра, на Дону порогов не было. На Днепре Юрий повелел заложить города Псел на впадении реки Псел, Каменец у днепровских порогов и Херсон в устье. На месте старой византийской крепости в устье Дуная Юрий распорядился заново поставить город Смил, два века назад существовавший в составе Киевского княжества. В предгорьях Карпат на реке Прут повелел серьезно укрепить городок Черновцы Калицкой земли, а в среднем течении Прута построить город Жижига напротив устья одноименной речки. Пруту впредь быть юго-западной границей Руси. Через пять лет каждый новый город должен стать центром уезда не менее чем с десятью тысячами дымов. Решение об ускоренном освоении дикого поля Юрий принял в последний момент, перед самым выходом войск в поход, получив данные от приказа об увеличении числа дымов и количества душ на Руси. Оказалось, что за прошедшие десять лет со времени окончательного объединения Руси Количество душ в коренных русских землях возросло в полтора раза, а количество дымов — на треть, и это без учета присоединенных к Руси земель. В сирианских семьях раздалось обычно по 10-12 детей, большая часть которых умирала во младенчестве от голода и всевозможных болезней. С уничтожением вольницы удельных князей прекратилось разорение сел и весей, княжеских усобицах. А с уничтожением боярства прекратились бессовестные произвольные поборы с селян. Теперь каждый дым платил подать строго в соответствии с уложениями. И трудовые повинности государю и дворянину тоже нес по уложениям. Злоупотребление мытарей и дворян жестко пресекались уездными властями. Поэтому голодать землепашцы перестали, в дома пришел достаток, выживать в семьях стали не менее половины детей, а при этом по расчетам сельского приказа количество дымов и душ на Руси должно возрастать в полтора раза каждые десять лет. Количество городского люда росло еще быстрее за счет притока мастеров из-за границы и прихода в города-селян. От полученных цифр Душа Юрия возрадовалась. Такого быстрого и мощного эффекта от своих действий он даже не ожидал. Русь буквально воспрянула и духом, и телом. Синклиту Юрий поручил за лето разработать и представить на утверждение план освоения дикого поля. А для этого предложить меры по стимулированию перехода селян в дикое поле и в другие присоединенные земли. Пройдя между Волгой и Доном, в месте их наибольшего сближения, конный Фэм рассыпался дюжиной полков по необъятным степям. Прочесать силами одного Фема эти просторы никакой возможности не было бы, если бы царь Тукар еще до переговоров с послом Сафроном не послал свои отряды навстречу русским. Эти степи по заключенному с Тукаром договору Переходили под контроль Аланов. У русских на освоение этих степей сил не было. И оставлять их под контролем сильно ослабленных половцев тоже было неразумно. Пройдя до устья Дона, судовая рать Варуна легко взяла бывшую генуэзскую крепость Тана и вышла на просторы Азовского моря. Вдоль Крымского берега ладьи дошли до Керчи и взяли ее, Конефем дошел до Крымского перешейка и выбил из него отряд монголов. Это не составило труда, поскольку половцы, составлявшие большую часть монгольского отряда, при подходе русских разбежались. К концу сентября пехота очистила южный берег Крыма, взяв захваченные монголами генуэзские крепости Судак, Ялту и Херсонес. Конефем очистил от монголов степной Крым. К зиме весь полуостров перешел под власть царя Юрия. Царь повелел уставать Крымскую землю с главной базой Черноморского флота в Херсонайсе. На западном фланге русских войск дела тоже шли успешно. Рати архистратига архистраки Гапутяты дошли до берега Черного моря и поставили сторожевые строги по Пруту и Днепру. На побережье моря между всеми этих рек Два века назад существовала русская земля, входившая в состав Киевского княжества, впоследствии завоеванная половцами. Юрий Всеволодович повелел заново основать Приднестровскую землю со стольным городом Херсоном. Половцы Котяна прошли причерноморскими степями и привели все обезглавленные половецкие роды и племена к присяге к Котяну. Сам великий хан Катян зимой принес фасальную клятву царю Юрию Всеволодовичу. Царь милостиво оставил половцам степи между Днестром и Доном, однако обязав их платить ежегодные подати скотом и шкурами. Могущество половцев осталось в прошлом. После разгромов, учиненных монголами, а потом русскими, все подвластные хану племена могли выставить менее двух туменов-воинов, Сыновей отрков хана и его беев отправили в дружинные школы северных русских городов. Дикое поле отныне стало зваться русским полем.